Глава 8 Столица. Конец января. Он. Коридоры дворца слились в один бесконечный тоннель без начала и конца. Руки тряслись, стало жарко, пот тёк и жёг глаза – Он не уберег ее, не уберег от этого гниющего монстра императорского дворца, от лжи, предательства, фарса, от бесконечных насмешек, от злых улыбок. Не уберег. На что он вообще рассчитывал? Почему решил, что имеет право касаться этой чистой души руками, что были по в крови, а теперь ее жизнь в опасности, ее дар, то, чем она дышит и чем живет под угрозой, Уже второй раз, и опять из-за него. Небеса, пусть она забудет, пусть все забудет. А главное, пусть забудет его. Он исчезнет из ее жизни. Хватит убивать и подставлять тех, кто ему дорог. В этом нет никакого смысла. Империя не погибнет, у нее есть император. Его место займут. Кто-то другой займет его место. Есть достойные, полно. Справятся. Невелика премудрость казнить. А сейчас необходимо избавиться от него самого. И чем скорее, тем лучше для всех, и прежде всего для нее. Он завернул за угол, выстроил портал. Шаги, гулка отдавались в подвалах министерства. Кодовые замки открывались, стоило великому князю сказать вслух пароли или просто приложить ладонь. Наконец он нашел то, что искал. Вещь Доки. Вот она, небольшая смертоносная сфера, размером с кулак. Смерть жила внутри, дышала мягко, чуть слышно, велась серым дымом, звала, манила, дарила надежду на покой. Князь взмахом руки поднял стеклянный колпак, взял сферу и, сжав ее в кулаке, решительно шагнул в открывшийся по его приказу портал. Зажмурился, ожидая взрыва, который превратит его в ошметки и положит конец всему. Последний раз мысленно прошептал. «Ласточка, я тебя люблю. Прости меня». Князь Андрей Николаевич Радамиров собственной персоной. Надо же, очень рад, Андрей Николаевич, очень рад. Вы, верно, не помните меня? Я до сих пор на службе императора. Вот недавно как раз ко мне обращались. А лично мы с вами виделись еще. Батюшка ваш был жив. Да сядьте, Андрей Николаевич, сядьте. Я сейчас, сейчас коньяк принесу. И маленький тщедушный старичок, укутанный в клетчатый плед, исчез. Великий князь огляделся. Шары светили приглушенным мягким светом, причем разным. Два шара отливали бирюзовым, два фиолетовым. Князь никогда такого не видел. Огромный стол был завален небеса знают чем. Сферы, колбы, пузырьки, какие-то приборы, о назначении которых он ничего не знал. И даже предположений в голове не было. Старичок вернулся, прижимая к себе пузатый графинчик. Серебристые волосы торчали во все стороны. Такими же роскошными были усы, яркие голубые глаза за невероятно толстыми очками. Видимо, очки скорее защищали глаза во время химических опытов, потому что целительницы зрения могли поправить кому угодно. Очков в поморье не носили. Простите меня, но как? Князь Андрей не знал, что сказать. Просто сел и стал смотреть, как человек в очках деловито, Разливал содержимое графина по бокалам, которые неизвестно откуда взялись. «Как вы сюда попали?» Синие глаза хитро сверкнули. «Сфера! Хлопушка, которую вы до сих пор держите в руках!» «Дайте-ка сюда! Вот так! Когда ваши люди принесли мне эту штуку, я ее сразу подменил!» Он взял серую сферу и стал рассматривать ее на свет. Свободной рукой ученый снял очки, сощурился. Клетчатый плед съехал с плеча, наконец, довольно кивнул. Вот это он поднял из-под стола стеклянный куб, в середине которого висела точно такая же сфера, настоящая. Но зачем? А затем, великий князь, что интуиция с возрастом перестает подводить. Да, я сразу понял, что иметь смерть в кармане — состояние весьма занимательное для романтической натуры, да-да. «И не смотрите так хмуро. Я не знаю, что лично вас побудило к столь крайним мерам, Андрей Николаевич, но до этого было несколько влюбленных молодых людей, и среди них даже смелая барышня. Так что решение я принял верное. Очень рад. Вашему здравию и благополучию в особенности. Однако готов понести наказание за нарушение порядка. А вы... «Серафим Валерьянович Сиялов к вашим услугам, Андрей Николаевич!» И маленькая сухая ручка отсалютовала бокалом с коньяком. «Сиялов, Сиялов!» Стал вспоминать князь, сумасшедший ученый-физик, отшельник, который догадался, как можно спастись из купола бомбистов, и создал кольцо-артефакт, сотрудничает с министерством давно, ну, конечно, его подпись на заключение экспертизы доков а я с ним так и не познакомился лично. «Простите меня», проговорил глава Министерства Безопасности Поморья. «Я знаком с подготовленными вами документами, а вот лично побеседовать так и не собрался, а планы такие были». «Понимаю, понимаю, не извиняйтесь. Лучше попробуйте коньяку. Лучшее лекарство. Успокаивает нервную систему. Это я вам как лекарь говорю». «Лекарь?» «Не может быть! Вы же ученый!» Серафим Валерьянович удивлял его все больше. Лекари врачуют душу, целительницы – тела. Целительницами могли быть только женщины. Среди лекарей когда-то встречались и мужчины. Психология имела место до войны, но во время войны было не до психики. Тела бы спасти, поэтому большинство лекарей переквалифицировались и лечить нервы стало немодно. Одно другому не мешает, хотя лекари забыли и зря, зря и незаслуженно. Мой скромный опыт с подменой этой малютки ясно показывает необходимость лекарского мастерства на сегодняшний день. Я бы рекомендовал вам подумать об этом, князь, но не раньше, чем вы попробуете, наконец, коньяк. Напиток из собственных запасов, батюшка ваш еще мне и менее пожаловал. Серафим Валерьянович надел очки. Есть там у меня небольшой погребок, всего три бочонка. Сам настаиваю на вишневом листе. Речь его вышла очень аппетитной и соблазнительной, но ни в какое сравнение с самим напитком не шла. Коньяк был настолько хорош, что сомнения в том, а не попал ли князь родомиров все-таки на небеса, появились. Это действительно очень вкусно, и вишней пахнет. Напиток навевал теплые воспоминания о лете. Ире бы понравилось. Ира. Я ж говорил, для вас, дорогой князь, я бутылочку найду в память о нашей дружбе с вашим батюшкой. Да. Лицо ученого стало очень грустным, но лишь на мгновение. Простите, а как же молодые люди смогли найти док. Он хранится в подвалах министерства, все закодировано и... Это я вас, дорогой Андрей Николаевич, хочу спросить, как? Как любой желающий проникает в ваше совершенно секретное, закодированное лишь на доверенных лиц, первых лиц государства, смею заметить, хранилище, как к себе домой, с этими новомодными придворными фокусами, небеса их, ваши трусы, пардон, достать не проблема, докатились? Неужели все так плохо? Князь грустно посмотрел на дно своего бокала. Правильно истолковав этот жест, ему налили еще. Хотелось бы вас утешить, князь, но я не буду. В интересах государства все действительно плохо. Вам нужно не счеты с жизнью сводить, а исправлять ситуацию. И о восстановлении лекарской практики, прошу вас, подумайте. Например, я бы рекомендовал вам выплеснуть эмоции на что-нибудь неодушевленное но имеющее для вас большое значение. Вы очень сильный маг, Андрей Николаевич, огромный потенциал. Вот если бы вы мне доверились, почему же вы решили, что я вам не доверяю? Вы только что доказали свою компетентность и преданность империи. Он не знал, что еще сказать. Было и стыдно, и безразлично одновременно. Лекарь был прав. Сила бурлила внутри и рвалась наружу. Выход был неизбежен, и он решил положиться на этого Серафима Валерьяновича Сиялова. Чудесно! Старик мгновенно исчез. Он вернулся не скоро, князь уже начал засыпать. За собой Сиялов вез небольшой столик на колесиках, весь уставленный баночками, скляночками, колбочками и коробочками. Вы не волнуйтесь, ваше сиятельство, я свое дело знаю. Кстати, батюшка ваш покойный прибегал к этому средству не единожды, И весьма, смею сказать, успешно. Бормоча все это себе под нос, Серафим валерианович капал, сыпал, заливал что-то горячей водой, потом, немного подумав, добавил свой знаменитый коньяк. Что-то булькнуло, задымилось, вспыхнуло, и вот, наконец, из-под клетчатого пледа, будто из-под мантии факира, возникла обычная жестяная кружка, заполненная меньше чем наполовину темно-бурой жидкостью. «Небеса, какая гадость!» Князь согнулся, скривился и закашлялся. «Значит, действенно!» Сиялов похлопал его по плечу. Где-то князь это уже слышал. Кресло под ним покачнулось. Открылся портал. Он стоял перед их с Ириной домом. «Значит, выплеснуть гнев и отчаяние и уничтожить значимый для него неодушевленный предмет. Сейчас сделаем!» Снова выстроил портал, шагнул в комнату с камином. Книжка про некроманта, нужная страница заложена листком с очередным его стихоплетством. Несколько четверостишей, просто так, чтобы она нашла. Наморщила лоб, а потом улыбнулась и прижала листок к себе. Тихо падает снег за окошком, тихо шепчет камину стены. Жаль, нет кошки, а то бы немножко ее тень оживила ряды предсказуемых строк осторожных, недостойных твоей красоты. Тихо падает снег за окошком. Тихо шепчет камин у стены. Тихо, тихо, тихо. Он бы услышал удары собственного сердца, но, казалось, их не было. В голове шумело. Он позвал Иру. Она не ответила. Ах, да, она же в госпитале. И все забыла. Он вдруг ясно осознал, как сильно виноват перед ней, Вспомнил ее бледное лицо, бескровные губы, порванное платье. Позвал еще раз. А вдруг? Ничего. Наверное, она не хочет с ним разговаривать или вообще не помнит, кто он такой. Ее же нет дома и никогда не будет. А он все помнит. Почему? Зачем все забыть? Уничтожить, стереть с лица земли, затерять среди миров все, чтобы даже воспоминаний не осталось? Он закрыл глаза, расслабился и выпустил наружу всю свою ярость, всю боль. Дома не стало мгновенно, осталось только пламя, яркое, чистое. Оно мгновенно уничтожило все, что было вокруг, и в его равномерном гуле Радомирову послышалось сочувствие. Огонь чуть согрел его, и князь с удовлетворением услышал, как жалобно тренькнули лопнувшие стекла. Он... Желал выжечь все до пепла, до праха, который развеет ветер, взметнет и словно никогда не было ничего: ни любви, ни Иры, ни его самого, его бестолковой, какой-то патетичной и никому не нужной жизни. Если бы он был другим человеком, полковником мировым, они были бы счастливы. Но этого человека нет. Их нет. Ваше сиятельство! Негромко окликнули его. Он недовольно развернулся. Рядом стояли оба его охранника. Один уже развернул защитную сферу, отгораживая их троих от огня. Второй держал, наготове портал. — В чем дело? — недовольно процедил великий князь. — Надо уходить. — Не надо было приходить. Я не желаю никого видеть. Ваше сиятельство, немного времени, и крыша обвалится. Балками всех накроет. Вы покалечитесь. Скоро тут дышать будет нечем, так что до рухнувших балок можно не дожить обрадовал их второй. Андрей Николаевич перевел на него взгляд и понял, что охранник держит защитную сферу из последних сил. «Убирайтесь отсюда оба!» приказал он. «Никак нет, только с вами!» был ответ одного. «Тут и так уже нечего полить другого. «Не дерзите!» оборвал великий князь. Потом посмотрел на своих спасителей и сам выстроил портал для них, недалеко, на лужайку, объятого огнем дома. К нему подбежал Петр Петрович, генерал Макаров. Кто-то накинул ему на плечи шинель, а он стоял и наслаждался тем, что, кроме гула всепожирающего огня, никого и ничего не слышал. «Позовите Ирину Алексеевну!» А вот приказ императора донесся до него сквозь гул. «Пусть она его успокоит!» «Не смейте!» — заскрипел он зубами. «Андрей!» — затряс его за плечи брат. «Прекрати!» «Я разрушил свою жизнь!» — ответил великий князь родственнику и с извращенным удовольствием посмотрел на особняк, где с жалобным стоном, похожим на человеческий, наконец, обвалилась крыша. «И что ты будешь теперь делать?» «Подам в отставку», — безучастно отвечал великий князь. «Ты с ума сошел!» — взвился император. «Скорее всего, я даже был у лекаря только что». Ты же не думаешь, что человек в нормальном состоянии будет сжигать собственный дом и не уходить со двора лишь потому, что все хочет дождаться, чтобы пепел от кострища стал падать, словно снег. Так ты этого ждешь? И поэтому мы все мерзнем на улице? Радомиров кивнул. А зачем тебе пепел? Красиво. Стихотворение хочу написать. О чем? Император с беспокойством смотрел на брата застывшая улыбка и отсутствующий взгляд князя ему не нравились но он решил пока поддерживать разговор так будто все в порядке о том что пустота превращается в гнев гнев в огонь а потом все это обратно в пустоту в пепел седого снега пепел седого снега пепел седого снега андрей я понимаю В каком ты состоянии? Однако у нас тут кризис. Покушение, непойманный преступник. Пострадали мой сын и твоя жена. А у нас всегда кризис. Ни покушения, так недовольные регионы. Ни соседи, так холодная зима. Ни бомбисты, так война. Но все это меркнет в сравнении с теми розыгрышами. Костяшки пальцев князя хрустнули от напряжения. С такой силой он сжал кулаки. Тамара Ильинична! позвал целительницу император. «Ваше Величество!» Женщина перед ними появилась спустя несколько секунд, окинула цепким взглядом князя Радамирова догорающий дом, побелела, как снег, которого в округе не было, что Ира задал Андрей Николаевич единственный вопрос, который его волновал. «Что с ним?» — кивнул на родственника император. Ирина Алексеевна очнулась. С виноватым видом быстро сказала целительница. Все помнит, дар не ушел. Это просто чудо. Слава небесам! Выдохнули все. Только она не желает обо мне ничего слышать, усмехнулся князь Андрей. Простите, ответила целительница. Это малая цена за все, что я сделал. Прекрати! Возмутился император. Надо отправиться к ней и поговорить. Нет. «Почему? Саша тоже не пострадал. Значит, все обошлось. Или тебя все-таки приложило? Или дымом надышался?» «Физически, Андрей Николаевич, здоров», — безжизненно проговорила целительница. «Идите к Ирине и проследите, чтобы с ней все было в порядке», — приказал князь Радомиров. Целительница кинула на него виноватый взгляд и тут же ушла порталом. «Давай напьемся», — предложил князь Радомиров императору. А утром я уеду в поместье, чтобы никого не видеть. По поводу напиться я согласен, а по поводу твоего отъезда... Вот скажи мне, брат, а мне куда уехать? Может, ты мне подать в отставку? Или ты думаешь, что твоя ноша тяжелее моей? Я ничего не думаю. Где пить будем? У тебя? У меня? У тебя, решил великий князь. Свой дворец не хочу. Тоскливо там. «И мертво!» «А дом? Дом я спалил, как видишь!» И тут случилось то, что и предсказывал князь. Пепел сгоревшего дома поднялся вихрем в ночное небо и стал медленно опадать. Они стояли и смотрели на это удивительно красивое, завораживающее зрелище. Император был поражен, князь счастлив. Как только они перенеслись, император отдал распоряжение, чтобы родственнику подготовили чистую одежду. — Я, конечно, понимаю, что ты в тоске и даже несу за это ответственности но терпеть твой запах с пожарища — это выше моих сил, — усмехнулся в густые усы император. Но когда великий князь родомиров зашел в кабинет императора, тот уже не усмехался. Он стоял у окна и мрачно смотрел на никогда не спящую столицу, рассвеченную световыми шарами. — Что еще случилось? — От меня Маша ушла. — ответил император, помахав перед братом листком бумаги. — Она устала терпеть мои измены и не намерена терпеть мой гнев. Пишет, что она сегодня осознала, любви между нами не было. Написала, что раскаивается из-за того, что в прошлом году отдала ключ от твоего поместья графине Дубовицкой и сообщила, что между нами все кончено. — Что? С ней надо поговорить. Ты подумай, какой удар! По престижу. Андрей, какой престиж? Какая империя? От меня жена ушла. Выпьем. Пошли, равнодушно ответил ему брат. И добавил. Кстати, наши жены в госпитале устроили дебош и мыли нам кости. То смеялись, то плакали. Охрана доложила. Император кивнул. Бутылка опустила быстро. Потом еще одна. Поубивал бы ее придворных куриц. В сердцах грохнул кулаком об стол император. Заговор они учудили. Ведь все замешаны, понимаешь, Андрей, все. Теперь плачут, кивают на заслуги родов и мужей. А мы? От нас жены ушли. И как нам теперь быть? А ты с этими придворными курицами Мария Алексеевне изменял. Вот только не спрашивай меня, зачем. Я сам не знаю. Все это длится слишком давно. Мы любили друг друга, и, я надеюсь, любим до сих пор. Но этот дворец украл наши чувства. Империя забрала все себе. И вдруг ты понимаешь, что у тебя самого ничего не осталось. Пустота. И мы оба пытались заполнить эту звенящую пустоту хоть чем-нибудь. Я любовницами. Она розыгрышами этими. Давай. И мужчины подняли бокалы. Они выпили, отсалютовав друг другу, молча, и каждый в этот момент думал о чем-то своем.